Глава 20 4 эпох, летающие твари приближались Кожистые крылья, серое костлявое тело, зубастый рот и горящие зеленым глаза. Они были похожи на помесь чертят и летучих мышей. Кланы выстроились на стене в какое-то подобие боевого порядка. Все прекрасно понимали, что сейчас будет жесткая бойня. Мобов было нереально много. Шелест их крыльев слился в надсадный гул. Ряды танков и воинов впереди, лучники, маги и хиллеры сзади. Все, кто не мог стрелять, нервно поглядывали на приближающуюся армию, если эти твари окажутся стрелками, плюющимися с дистанции. Большая половина игроков на стене окажется бесполезной. На нашей секции стены было много хаоситов из пламени хаоса. Единственный клан, кто стоял в полном составе в задних рядах магов. Помешаны на заклинателях огня, поэтому среди них не было танков. «Что, Аншот, скилловый игрок, страшно?» — насмешливо спросила Искра, стоящая через пару человек от меня. «Искра, без конфликтов», — строго произнес стоящий неподалеку корн глава их клана. «А я что, я так?» — недовольно поморщилась Хеоситка. А то когда еще постоишь рядом со скилловым игроком?» Я усмехнулся. Шутила она очень неуклюже. Чувствовался ее нервоз. «Если она в игре такой толстый тролль, что ее тонкий стеб в чат не пролезал, то даже интересно, в жизни она какая тогда?» Устраивать склоку я смысла не видел. Тем более в таком деле я был неопытен. «Достойный ответ опытному хамлу придумывают только на следующий день. Но мне не пришлось». «Слышь ты!» — Мираж стояла в средних рядах, тоже недалеко от нас. «Опа-опа! А это кто такая?» — Искра удивленно возрилась на защитницу. «Ты сейчас не постоишь, а полежишь рядом со скилловым игроком!» Мираж, улыбнувшись, показала кинжалы и исчезла в инвизе. «Эй!» — Искра нервно замотала головой. «Где она? Уберите ее!» Все вокруг засмеялись. Хаоситка кружилась, зарядив в ладони фаербул и нервно истерила, будто ее окружили пятнадцать коварных кинжальщиц. Воздух сказал голосом Мираж. «Да успокойся ты, кому ты нужна?» Ее голос шел с того же места, где она до этого и стояла. Кхорн снова рявкнул. «Искра, не заткнешься сейчас, я с тобой потом сам поговорю. Я тебе еще, Людвига, не забыл». Хаоситка надула губы и замолчала уставившись в пол. «Людвига?» — удивленно переспросил я. «А он не со Мстителями?» Я пытался вспомнить всю гирлянду игроков, выпавших из злополучной сферы телепортации. Хаситы пожали плечами, а я возрился на искру. Та надменно нахмурилась и отвела взгляд. Я посмотрел тогда на Трутня. Тот тоже удивленно взглянул на меня. «Мол, чего тебе?» «Людвиг все носился со своим ключом от врата, у охотницы какой-то стырил», — подал голос горелый, стоящий позади. «Эти с ним еще бегали, Лютик и Хелбой кажись. Я же сказал не общаться с ними», — недовольно бросил Корн. «Чего непонятного? Так это ж до этого было». «Он мне писал вот недавно», — вдруг сказала Искра и надула губы, увидев разъяренный взгляд босса. «Так я послала его». «Один, видать, остался, бедняга», — усмехнувшись, сказал я. Да он то к богу тьмы подкатывал, то на бога крови компромат какой-то собрал. А в последнее время он все сюда летал, — подал голос, наконец, Трутень. Кажется, нашел тут какой-то квест, говорил, что тут он хозяином мира станет. — Да уж, хозяин мира нафиг, — закончил разговор Искра. — Все, готовимся, приближаются, — раздались голоса впереди. Винтик нервно скручивал ружье, но поглядывал не вверх, а на останки стреломета, лежащие возле Кракена, на самом краю пропасти. Пока вокруг творился Армагеддон, мы с гномом только за эти останки и цеплялись. — Ты чего, Винт? — спросил я шёпотом. — Да вот, думаю, может на Рузика стреломет такой установить. — Сбрендил гном! — подала голос Искра. — Вот же приставучая девка! Я недовольно покосился на неё, а она опять надулась и отвернулась. — Никто ведь не пробовал, лукарь! — с надеждой спросил Винтик. «Случайный крафт! Седло или ошейник скрестить с арбалетом, а?» «Кстати, вполне может получиться!» Я пожал плечами и кивнул. Напряжение нарастало. Тьма врагов приближалась. Я открыл интерфейс и врубил охотничью метку. Неплохо заиметь среди половины выживших тварей-союзников. Стрела на арбалете зажглась зеленым светом, будто ток по ней пошел. «Бой!» — закричали со всех сторон. И на нас упали враги. Тень закрыла небо. Я на автомате выстрелил отбрасывающим. Крылатые бесята были довольно легкими. И жертву от выстрела унесло куда-то за стену. Я успел чекнуть статус моба. Порождение темной ереси. Вот теперь начался настоящий бой. Мне сразу пришлось убрать медленный лук и достать быстрый арбалет. Мой скилл начал разогреваться. Руки по привычке стали выцеливать сразу голову. К счастью или к несчастью, твари были заточены под ближний бой, поэтому они рушились сверху, налетая на головы, и кромсали нас зубами и когтистыми лапами. Но и дохли они от одного-двух удачных критов. Охотничья метко активирована. Недобитая мной тварь полетела обратно защищать меня от собратьев. Я кинул несколько дымовых над нами, чтобы тварям было неудобно нацеливаться. Они опускались из дымовой завесы, чтобы выбрать цель, и в этот момент в крылатую мерзость летело сразу несколько снарядов. «Что за твари такие?» — спросил я Винтика, когда пара свалилась прямо нам под ноги, мешая перемещаться. Было неудобно задирать голову и ставить ноги на захламлённый пол. Ещё одна попыталась напасть на гнома, но закончила жизненный путь в пасти Рузика. Медведь, вставая на задние лапы, поднимался над землёй метра на три, и лапой цеплял некоторых мобов прямо в полёте. «В смысле?» — переспросил пыхтящий винтик, разряжая выстрел за выстрелом. «Написано же! Рождения какие-то!» «Да я не про это! Я тоже только и успевал наводить арбалет. Знакомые очень, в кино видел!» «Это Гаргулии!» — крикнула Мираж. Она кружилась по полю боя между магами, отлавливая особо удачливых летунов, когда те сваливались на головы беззащитным тряпкам а только и успела крикнуть искра, когда ей на спину свалился истошно визжащий комук зубов и когтей. Моб тут же упал хаоситке под ноги, пораженный кинжалом, а рядом недоброй ухмылкой улыбнулась Мираж. «Я бы и сама!» — грозно сверкнула глазами искра. «Так я тебе в спину целила, честно?» — невозмутимо сказала Мираж. «А попала в твоего спасителя!» «Чего?» Кинжальщица пошла дальше по рядам, а хаоситка так и застыла с возмущенным видом. Потом все же снова стало палить в небо. «Если это горгульи!» Снова начал я, укладывая очередную пачку пронзающим. «О, да!» Три цели неудачно оказались на одной линии и теперь красиво пикируют вниз. «Красотища! Мощное оружие против боли, бьющее точно в цель!» «Что? Что ты сказать хотел?» Крикнул Винтик из-под Вокруг них метались сразу две твари, истошно визжащие и уворачивающиеся от лап медведя. Они пытались дотянуться до гнома. Я поспешил на помощь, пригвоздив одну сетью. На голову бедняги сразу опустилась медвежья лапа. «Говорю», — повторил я, — «если это горгулии, то кто тогда на горгулем плато?» Я хорошо помнил крылатых гуманоидных тварей, с которыми нас так много связывало на игровом пути. Особенно это касалось Винтика, ведь когда он был шурупом, то разбил сердце одной прекрасной гаргочки. Она, кажется, так и улетела с его топором э Винтик, вылезая из-под медведя, даже замялся и удивленно посмотрел на тварь в пасти Рузика. «Ну, там тоже горгульи!» «И как так получается?» «Ну, ты же сам сказал!» — гном поскреб затылок. «Это какие-то неправильные горгульи!» Я засмеялся. Тут накатила вторая волна разъяренных мобов. Их налетело заметно больше, и разговаривать стало некогда. Я не успевал откатывать скиллы, работал сразу обычными выстрелами и старался не промахиваться. Охотничья метка активирована. Вот криты пошли один за другим, у меня опять что-то сместилось в сознании. Разгоняясь до аренной ярости, я видел одни головы. Где-то под ними мельтешили крылья, но они меня совсем не отвлекали, только хедшоты. Охотничья метка активирована. Богу крови нравится ваше рвение. Голова, выстрел. Мелькнула голова, арбалет навскидку, выстрел. Вот пикирует быстрая голова, выстрел, шаг в сторону. Тело неправильной горгульи шмякнулось рядом, а я уже выстрелил под другим двум. Охотничья метка активирована. Я смахивал выскакивающие баннеры, чтобы не мешали. Через пять минут я почуял, что открывается второе дыхание — «О да, мой так называемый Айм включился. Я реагировал быстрее, но мне казалось, что перезаряд стал совсем медленный. Все вокруг стало замедляться. Игроки не бежали, а плелись, еле переставляя ноги. Даже крылья у горгулий медленно покачивались. Некоторые особо хитрые прикрывали ими головы, но я теперь даже мог всадить стрелу в промежутке между взмахами. Ярость бога крови активирована» вы испытываете эффект от заклинания «ярость бога крови». Да, я снова был тем самым анхантом. Другие считали это читом. И только я знал, тренироваться надо и разогреваться. Потому что я настоящий киллер, профи. Вокруг меня стало больше пространства. Многие игроки смотрели круглыми глазами, испуганно пятились. Некоторые поднимали в мою сторону оружие, только слишком медленно. Кракен бегал вокруг, пинал их и орал благим матом. Он отталкивал игроков еще дальше, расчищая мне место. Молодец, стало намного свободнее. Небо открылось. И как же там много целей. Некоторые, подсвеченные зеленым, дерутся со своими же. Этих не трогаю, нужны другие. Винтик тоже отбежал, отозвал Рузика. Да, мне нужно больше места. Тела валятся дождем с неба. Как же медленно перезаряжается арбалет. Мне теперь не хватало даже эффекта от ярости. Но как же их было много, я не успеваю. Крылатые порождения все пребывали и пребывали. На горизонте из тумана летели еще полчища, и, кажется, тень горы Фирн повернулась в мою сторону. Зеленые глаза жгли меня с ненавистью. Вот бы всадить стрелу промеж этих глаз. Это был бы самый эпичный хэдшот во всем патриаме «Желаете стать аватарой бога крови?» «Да? Нет?» «Я чуть не смахнул этот чертов баннер!» Разгоряченные боем мозги отказывались понимать, что от меня хотят. Но я увидел в баннере уже так примелькавшуюся пару слов бог крови, что сразу щелкнул «да». В самую последнюю секунду до меня дошло, что я сделал. Экран окрасился в ровный розовый цвет с ярко-алым оттенком. Весь мир состоял из каких-то красных прожилок. Время и так для меня замедлилось из-за больно быстрой реакции. А теперь меня еще и окружала кровавая матрица. Понятно, почему бог крови такой веселый и надменный. Весь мир через розовые очки. Кровь текла везде. Энергия мира — кровь. В земле — кровь поколений. В живых существах вокруг. «Ребята, все норм!» — крикнул я, увидев, как на меня все уставились. Они почему-то попадали, будто их волной откатило. Надо как-то контролировать силу. Мне в уши бил набат сердечного ритма, и я не мог расслышать, что мне кричат. Звуки доносились, как сквозь вату. Я бы подумал над этим, но мои руки хотели сражаться, а враг, вот он, совсем недалеко. Ощущение было такое, что я не только ярость активировал, но у меня и сознание изменилось. Разве такое возможно в игре? Думать было некогда. Тысячи горгулей, летящих ко мне, тоже были наполнены кровью. Я так и видел эти прожилки вены, капилляры, по которым толчками бил сок жизни. Мне казалось, что я вполне мог попробовать вскипятить всех летунов изнутри. Нет, они еще послужат мне. Я поглядел на руки. Метко заряжено в арбалете, но что придумать, чтобы всех сразу? Чувствуются мне доступны новые умения, а я не знаю, как их применить. Будем импровизировать. Зарядив дымовую, я выстрелил в небо. Облако кровавого дыма взорвалось радиусом больше обычного, поглотив сразу сотню горгулей. Вот это другое дело. Дымовую в одно место, в другое... Я словно был мегазениткой, снаряды которой взрывались в сотню раз мощнее, раскрываясь в небе огромными куполами. А потом из кровавых облаков снова вынырнули горгульи. Только другие, их силуэты были отмечены для меня дружелюбным цветом. О да, они все мои и готовы служить. И я просто показал пальцем. Туда мои верные слуги. Горгульи развернулись и, истошно завопив, понеслись в атаку на бывшего хозяина. «Ганкер, твою мать!» Откуда-то сбоку я чудом расслышал крик Кракена. Он тоже бежал к парапету, готовый прыгнуть в пропасть. «Ах да, я же забыл, он все еще мой верный служитель!» И его персонаж с радостной улыбкой ринулся исполнять приказ владыки. Я остановил его движением руки, а потом подумал, «Активировать Кракину ярость бога крови, да? Нет?» «Конечно, да!» На глазах у сотни удивленных игроков вокруг Кракена вспыхнула кровавая аура. Сам он вдруг вырос, едва ли не в два раза. Покрывшись твердой коростой, доспехи стали деформироваться, приобретая более массивный дьявольский вид. Наплечники образли шипами, на шлеме появились завитые, как у демона рога. Короткий спартанский клинок в его руках тоже вырос. Вспыхнул алым пламенем, от которого на несколько шагов вокруг появились отцветы. Щит Кракена оброс шипами, а в центральной части его появилась страшенная пасть. Она сразу стала клацать острыми зубами, требуя жрать, и защелкала длинным тонким языком, как кнутом, отгоняя испуганных игроков. «Туда, Кракен!» — я показал на войска зеленоглазах внизу, где все еще кипел бой. Игроки снова попадали от моего голоса. Стал состоять только демон-рыцарь. Он алыми глазами глянул на свои предплечья, полные ядовито-красных шипов, повел плечами, пару раз махнул мечом, а потом довольно улыбнулся. «Владыка, а ты отморозок!» И, разбежавшись без тени и сомнений, прыгнул вниз. Выглядело это как полет Халка. Кракен, подняв руки, спикировал по касательной вниз и рухнул астероидом где-то среди войск. Мой взгляд нацелился на тень горы Фирн. Была ли это тень Титана или просто такой эффект, я не знал. «Лукарь крут!» — пробился сквозь вату крик винтика. Я улыбнулся и, не оборачиваясь, метнул назад вместе с меткой еще и заряд ярости Рузику. «Пусть гном порадуется новому питомцу!» За спиной донесся утробный рык медведя, явно изменившегося. Но я больше не стал отвлекаться и шагнул за край парапета. Воздух прекрасно держал меня. Активировав преследование, я понесся вперед по воздуху, едва ли не догоняя своих горгулей встречу неслась новая партия порождений, они уже схватились с моими слугами. В воздухе закипел яростный бой, но моих летунов явно было меньше. Убитые летуны пикировали вниз, добавляя картинки эпичности. «Смотрите, смертные, на небесах война богов!» Мой арбалет теперь выпускал по десятку стрел за раз. Некоторые стрел вообще жили своей жизнью, носясь по небу, как самонаводящиеся ракеты. Пронзая одну жертву, они устремлялись дальше, выискивая новую цель. Ясно, это так улучшился мой пронзающий выстрел. Те твари, которым посчастливилось выжить после удара стрелы, превращались в моих служб. — Как смеешь, грязь! — донесся голос рокот Титана, и его тень взмахнула плечом. — Это моя сила! Я понял, что в меня летит его заряд, и мановением руки подправил полет горгулей. Они все ринулись ко мне, закрывая живой стеной, и съели почти весь урон от черной кружевной волны. До меня долетели остатки. «Ун Ватайн, воплощение титана Яратаса, нанес вам 10 031 урона». Поверженные слуги падали вниз замертво, кружась безвольными тряпками. Дождь из горгули лился на головы зеленоглазой армии. Я послал стрелу в тень горы, прямо промеж глаз, выбрав один из самых мощных выстрелов. Вы нанесли 209 тысяч урона унва тайну. Цифры меня впечатлили, но когда я увидел, что у воплощения Яратаса очков здоровья больше 20 миллионов, то сразу понял, это крохи. Полоска этого мега моба даже от атаки четырех богов не опустела и на 10%. Титан так и посылал кружевные снаряды друг за другом, и мои горгульи, защищая меня, так и падали, осыпая дождем войска внизу. Я мельком глянул на землю. Усиленное восприятие охотника увеличило картинку так, что я мог бы рассмотреть каждый пиксель на шлеме Кракена. Он нисколько не пострадал от падения и теперь устроил настоящую мясорубку среди полчища у мертвей. Совсем рядом с ним двигался какой-то мохнатый динозавр из пасти, сжигающий красным пламенем десятки зомбиков. Не сразу до меня дошло, что это Рузик. «Е-мое, бедный винт! Надеюсь, он это переживет!» «Удар едва не сбил меня вниз!» он ватайн воплощение титана яатаса нанес вам девятьсот десять тысяч урона сколько я не понимал почему еще жив и офигевшим взглядом смотрел на цифры урона хотя ясно видел что полоска здоровья опустила лишь на четверть сколько ж у меня здоровья то титан не дал мне посчитать количество нулей я только увидел впереди циферку четыре как мне пришлось улететь в бок от новой кружевной волны краем глаза я увидел сгусток пламени летающий где то в вышине бог огня Интересно, нельзя ли их всех увидеть? Открыв карту, я не сразу догнал, что появились новые галочки с трекингами. По карте летали все мои метки, толпа горгулей, среди которых яркими пятнами верные служители Кракен и Рузик. Можно было включить и трекинг демонов и гуманоидов, и... Дрожащим мыслой курсором я поставил галочку трекинг богов и титанов. Охренеть! Они летали вокруг, эти самые бог тьмы, бог огня, богиня мести... Унватайн не двигался, стоял в центре горы Фирн. Ясно, что это не сам Титан, а какая-то магия воплощения, и мы сражаемся лишь с его тенью. Я прощелкал все трекинги. Демонов внизу была тьма тьмущая, просто ровным слоем. Людей тут и не было вообще. Все игроки возле стены защищают выход. Кроме трех точек. В центре горы Фирн что-то делали Людвиг, Лютик и Хелбой. Старые знакомые.